Глава 5 Первая часть главы. В открытом море. ПСКР «Адамант». Майор ФСБ Андрей Митин. Субмарина ползла еле-еле, как черепаха. Длинная узкая черепаха с панцирем из листовой стали. За ней тянулся кильваторный след, мазок белесой гуашью по аквамариновой глади, кое-где испятанной барашками. Последуя ее обнаружили, хотя локатор засек медлительную цель много раньше, избавив оператора-беспилотника от утомительных поисковых зигзагов. Горизонт Эйр завис в четверти мили от подводной лодки на высоте в 100 метров. На вопрос «А они нас не засекут?» старшина первой статьи Алексей Алябьев, которого на Адаманте никто не называл иначе как лёха только ухмыльнулся. лёха попал в береговую охрану как раз из-за этого самого горизонта. Для только что принятых на вооружение беспилотных вертолетов срочно требовались операторы. Вот ФСБ и попросило об одолжении Министерства обороны. Там уже несколько лет, как действовал Центр подготовки специалистов соответствующего профиля, куда охотно брали вчерашних геймеров и студентов-недоучек, собравшихся поискать себя на военной службе. лёха обожал свой горизонт и творил с ним чудеса. Как-то он опустил бутылку пива точно в ведро, стоящая на палубе, идущего полным ходом сторожевика. Сделано это было наспор. Пари заключил командир Адаманта со своим коллегой, командовавшим точно таким же ПСКР. Лехино мастерство обошлось тому в ящик армянского коньяка, после чего авторитет бывшего бауманца стал непререкаем. Раз Леха сказал «не обнаружит значит так оно и будет. И ни одному из офицеров не пришло бы в голову в этом усомниться. Специалисту виднее. — Нет, товарищ старший лейтенант, не увидит они нас, — помотал головой Леха. Старшина стоял на летной палубе сторожевика. Пульт управления с экраном и джойстиком, закрепленный на плечевой сбруе, гарнитура с массивными наушниками и видеоочки делали его похожим на персонажа из голливудского боевика. Вообще-то беспилотником следовало управлять из специального помещения — рубки управления БПЛА. Но Леха предпочитал работать на свежем воздухе. Ноутбук, на экране которого отображалась картинка с дополнительной камеры, был пристроен рядом, на раскладном столике, рядом с откупоренной бутылкой минералки. Андрей и Адамантовский штурман сидели перед ноутом на пластиковых стульях и по очереди гоняли мышку, управляя подвесной камерой. На соседний монитор шла навигационная информация, и штурман кривился всякий раз, когда бросал взгляд на переплетение линий, цветных секторов и отметок. Окошко, с данными спутниковой привязки, пустовало. Беспилотник приходилось вести наугад, не имея ориентиров, кроме сторожевика и этой невести, откуда взявшейся субмарины. лежавшие тут же на столике УКВ-рация не подавала признаков жизни. Радист второй час обшаривал диапазоны, но эфир хранил молчание. Только треск помех до к морзянке то ли послышавшийся то ли на самом деле пискнувшей на границе чувствительности аппаратуры. Кременецкий и Фомченко стояли рядом. Генерал величественно озирал морские просторы, время от времени неодобрительно поглядывая на Леху. Фомченко было жарко на солнце в генеральском кителе, но он из принципа не стал переодеваться в легкомысленную рубашку с короткими рукавами и позволил себе единственное послабление – снял фуражку и держал теперь ее за спиной. Генералу очень хотелось обмахнуться ей, как веером, но он сдерживался. то и дело вытирая потный лоб насквозь мокрым платком. Беспилотник взлетел с Адаманта полчаса назад. Сначала аппаратик дважды обошел сторожевик по кругу, лёха пробовал аппаратуру, а потом повернул на юг, в сторону обнаруженного объекта. Цель нашли без проблем, но понять, что это такое, оказалось не так-то просто. Узкий силуэт, торчащая посредине рубка, однозначно выдавали подводную лодку. Смущали размеры. метров 30 в длину, водоизмещение тонн 200, не больше. Таких малюток на Черном море не водилось. Предположение штурма на том, что перед ними натовская мини-субмарина для подводных диверсантов, было отвергнуто с негодованием. Да, от соседей по планете можно ожидать любой пакости, но чтобы секретная подлодка так бездарно светилась, «Горизонт», конечно, отличная машинка, но элементов стелс в его конструкции нет. БПЛА давным-давно был бы обнаружен радиолокатором, и чужая мини-субмарина ушла бы на глубину. Кременецкий осторожно предположил, что это творение неведомых самодельщиков. А что, возят же колумбийские наркобароны кокаин и марихуану на кустарных подлодках? Это звучало правдоподобнее. Особенно, когда на рубке обнаружилась выхлопная труба, плюющаяся соляровой гарью. Генерал кровожадно посетовал, что на «Адаманте» нет противолодочных бомбометов. Ковторанг дипломатично улыбнулся, давая понять, что шутку оценил. «Нейтральные воды. Какие там бомбометы?» Хотя кто его разберет? Где находится «Адамант» и загадочные субмарины, непонятно. Ясно только, что в Черном море и достаточно далеко от береговой черты, раз радар не видит возвышенностей. Андрей наклонился к экрану. Что-то знакомое было в силуэте подлодки. Он покрутил колесико мышки, картинка приблизилась. Коническая тумба, на ней смахивающий на Максим пулемет. На верхушке низкой, в человеческий рост рубки, теснятся пятеро, один из них за штурвалом. Стоящий за спиной рулевого поворачивается к камере. Тонкогубое лицо, слегка топыренные уши, офицерская фуражка с высокой тульей и коротенькими, будто обрезанными полями. тусклые блямба-какарды. Андрей выпрямился. «Товарищ генерал-лейтенант, я знаю, кто это». «Твою ж мать!» — заорал лёха и картинка завалилась на бок. Штурман задвигал мышкой, удерживая субмарину в поле зрения подвесной камеры. И видно было, как отрубки тянутся навстречу зрителям белесые жгуты. Один, другой, третий. «Пулемет, сволочь!» — орал лёха «Стреляют, суки! Увожу!» Картинка на экране снова завалилась. Горизонт с сильным креном пошел к воде. лёха изогнулся, словно повторяя движение своего драгоценного беспилотника. На экране плясали то волны, то силуэт субмарины, то дымные следы трассирующих пуль. Оператор шеврял горизонт в стороны, прижимался к волнам, пытаясь уйти от обстрела, а пулемет на рубке выплевывал очередь за очередью, нащупывая юркую цель. лёха орал что-то матерное. Фомченко отпихнул штурмана от мониторов и сам орудовал мышкой. — Все, товарищ генерал-лейтенант, — неожиданно спокойно сказал старшина. — До них уже километра три. Не достанут. Горизонт набирал высоту. В углу экрана мелькали данные альтиметра. — Триста. Четыреста. Пятьсот пятьдесят. — Поднимись до семисот и осмотримся, — подал голос Кавторанг. Камера обижала горизонт. — Ничего. Ни дымка, ни паруса. «Хм-хм!» прокашлялся Фомченко. «Майор, вы, кажется...» Андрей стряхнул с себя оцепенение. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. По моему мнению, это немецкая подводная лодка типа УБ, малое прибрежного действия. Немцы отправили несколько таких на Черное море в 15-16 годах по железной дороге. Их еще называли «головастики» или «швейные машинки Кайзера». «В 1915 году?» медленно произнес Фомченко в упор глядя на Андрея. «То есть ты, майор, утверждаешь, что это подводная лодка времен Первой мировой?» «Утверждаю, товарищ генерал-лейтенант. То есть я могу ошибиться, но не очень сильно. Возможно, это УЦ, подводный Минзак. Одну лодку этого типа, УЦ-13, выбросило штормом на Турецкий берег. Потом ее раздолбали русские эсминцы». «Отставить подробности!» Что у них есть? Торпеды? Артиллерия? Вряд ли, товарищ генерал-лейтенант. Орудий на лодках этого типа нет, только пулемет. Правда, на УЦ-13 поставили трофейную британскую 57-миллиметровку. Две торпеды, если это тип УБ, если УЦ, только мины. 12 штук в шести наклонных шахтах. Что скажешь, капитан? Фомченко повернулся к авторангу. Они для нас опасны? Ну, торпеда есть торпеда. — отозвался тот. — Но нет, не думаю. Если это и правда лодка начала 20 века, мы засечем ее задолго до выхода на дистанцию торпедного залпа. И мины увидим. Правда, глубинных бомб у нас нет. И противолодочных торпед тоже. Но как только эта хреновина всплывет, раскатаем с безопасной дистанции. Скорость у нее ничтожная, верно, Андрей Владимирович? — Так точно, тачка в таранг. Семь узлов в надводном положении и меньше пяти в подводном. «Вот и отлично!» — буркнул генерал. «Тогда держитесь за этим корытом так, чтобы нас не обнаружили. Надо посмотреть, что за звери тут еще водится И внимательнее на радаре. Не хватало проспать турецкий фрегат или вертолет». «Во время Первой мировой вертолетов не было», — напомнил Андрей. Фомченко поморщился. «Не следует думать, майор!» что начальство дурее вас. А вдруг это вовсе не 1915-й? Вот вы готовы дать гарантию? — Виноват, товарищ генерал-лейтенант, — смутился Андрей. Фомченко прав. — Конечно. Мало ли какие еще сюрпризы могла подкинуть лиловая воронка.